Тридцать один. Совсем вдова. Рядом с Ксандром возник Тармель, и что-то шепнул ему на ухо. Улыбка Ксандра сразу превратилась в волчий оскал. Он, не глядя на брата, прошёл вперёд, к саркофагу, и застыл слева от него. Откуда-то сбоку появился Гектор и по праву старшего встал в изголовье, а Тармель занял место справа от покойника. Судя по тому, как герцоги синхронно поморщились, Магия работала только на расстоянии, а вблизи запах сшибал сильнее. Ну да, похороны не именины. Когда они уже разберутся с этим разнесчастным покойником? Мне даже жаль было неизвестного мне Джастина. Погребение всё больше напоминало цирк. В глубине пещеры ударил гонг. Звук был глубоким и долгим. Отражаясь от каменных стен, он начал метаться, усиливаясь и набирая громкость, сильнее, ещё сильнее, и когда уже хотела изоткнуть уши и взвыть, он умолк резко, словно его отрезало серпом. Придворная толпа, словно по мановению волшебной палочки, отхлынула назад, отступив к стенам чаши. В центре остались только я, на вдовинном каменном троне, три великих герцога, разом преклонивших колено, и покойник на смертном ложе. И как мне думалось, его мёртвому величеству было здесь комфортнее всех. И тут я впервые увидела, как действительно работает магия. Не все эти показушные световые эффекты, синие факелы, полёты, которые больше были заслугой грифонов, чем волшебников, а настоящее колдовство, такое, от которого хочется спрятаться или сбежать обратно в свой понятный и рациональный мир, который язык не поворачивался назвать безобидным. От сказочек про фей и волшебные зелья оно здорово отличалось. И кажется, неизвестный мне папенька, Яков Хромой из Харта, был совершенно прав, что не допускал магов в границы своего города. Люди, способные на такое, вряд ли останутся в стороне от управления всем. И ещё больший вопрос, почему они в подчинении у здешних королей и насколько это соответствует истине. К телу Джастины с четырёх сторон подошли маги. Мужчины среднего роста, в таких же простых одеяниях, как и у Стилиади, которая осталась стоять у меня за спиной. Различались маги только цветом плащей и металлом, из которого были выкованы толстые в три пальца шириной цепи на их шеях. В белом с цепью из платины, в красном с медной, в рыжем с золотой и в сером с серебряной цепью. Очень похожие между собой строгие лица, нахмуренные брови и сложенные вместе ладони, вокруг которых едва заметно дрожал воздух, словно нагреваясь. От мужчин веяло невидимой угрозой, и мне сразу захотелось забраться на свой вдовий камень целиком, с ногами, а ещё лучше оказаться отсюда подальше. Маги одновременно развели руки в стороны, резко, Словно хотели обнять кого-то огромного и незримого. Мне показалось, что где-то рванула бомба. Во всяком случае, уши заложило до звона. Я перестала слышать, будто оказалась в центре урагана, в самой мёртвой его точке, когда вокруг уже летают дома и деревья, но тебя убьёт только через пару секунд. Толпа отшатнулась ещё дальше. Кто-то упал, беззвучно заорал ребёнок у няньки на руках. Все держатели порыби и открывая рот, сделал оберегающий жест. Гектор положил руку на ЭФС, Термелия зеркалил его жест, и только Ксандр смотрел на творящуюся мощнейшую магию с восхищением ребёнка, которому впервые показали льва. От рук магов, к лежащему на возвышении королю, потянулись нити белого тумана. Потом они обрели плотность, стали толщиной в руку, завились словно гигантские щупальца и легли покойнику на грудь. Гектор отвёл взгляд, и приложил руку к груди, прощаясь. Тёрмель зашептал что-то, может, молитву. Оксана оскалилася в улыбке и прищурилась, словно не хотел пропустить ни мига этого зрелища. От туманных прядей вдохнуло холодом, и в воздухе запахло железом и жжённой костью. Щупальца оплели джастина призрачными змеями, укладывая виток за витком, пока тело не превратилось в плотный кокон. Свечение Сначала слабая, начала усиливаться. Это засияли края саркофага. Свет шёл точно изнутри, будто камень стал прозрачным. На боках гробницы начала проступать вся букв. Джастин, король Литовии. Пусть сон будет крепок, вечен и нерушим. Пока буквы проявлялись, словно выплывая из глубины, туманные щупальца продолжали всё гуще опутывать покойника. Воздух над королём заребил и задрожал, как от жара. Тело медленно приподнялось над ложем, словно на невидимой подушке, а потом взмыло вверх и развернулось вертикально. Туманные канаты задрожали от напряжения, но удержали его. Маги выглядели хуже некуда. Щеки ввалились, плечи опустились, как у дряхлых стариков. Ноги стояли не твёрдо. Цыпины их шеи словно стали в десятки раз тяжелее и пригибали их к земле, как мельничные жернова. А потом всё закончилось так же внезапно, как и началось. Кокон с телом опустился на надгробие и замер. Туманные пряди стали рассеиваться, будто кто-то сметал их как паутину гигантской невидимой щёткой. Постепенно проступал контур фигуры. Статуя. Человек стоял, одну руку приложив к сердцу, а вторую — держа на эфесе меча, который остриём упирался в саркофаг. Последние пряди тумана растаяли, и стали видны детали — сведённые брови, резкие морщины у рта и даже пушистые ресницы. Глаза у статуи были подозрительно прищурены, словно её обсчитали на рынке. Если при жизни Джастин был таким, то очень хорошо, что я его не застала. Выглядел он как человек, способный на всё ради себя любимого. И похоже, что первое впечатление не обманывало. Значит, вот как обстоят дела. Нет в Литавии гениальных скульпторов, чьи творения так меня восхитили. Всё делается только магией. Колдовство обращает мертвецов в статуи, колдовство строит королям усыпальницы, колдовство почему-то терпит, что оно на вторых ролях. Странно но с покойниками практичный подход. Немного циничный, зато надругаться над телом мертвеца становится в разы сложнее. Поди сначала забери сюда по скалам, потом преодолей защитную магию, а потом ещё помаши кувалдой, чтобы статую в пыли разнести. Квест для самых упертых. Братья короля поднялись и положили к ногам статую дары, которые им передали стражники окованный в чернённое серебро охотничий черок от Гектора, чаша для вина с яркими рубинами от Термеля и кинжал с оголовьем в виде змеи от Александра. Подарки едва коснувшись надгробия, окутались синеватым свечением. Оно сразу погасло, но стало ясно: забрать эти сокровища у мертвеца и остаться в живых вряд ли выйдет. Король Джастин ушёл в земли золота. Пусть будет лёгок его шаг и крепка рука. Пусть его встретит радость. Распевно произнёс все держитель, и толпа за его спиной послушным хором повторила. Встретит радость. Пусть боги будут к нему милостивы, и он покроет себя неувидающий славы в боях за вечный мир. Вечный мир. Пусть он благословит остающихся здесь и уйдёт в покое и славе уйдёт в покое и славе